Глава восьмая. Работа шла своим чередом. Жильцы корпуса сотрудников сблизились настолько, что часто вечера проводили вместе. Пили чай, болтали, строили планы на следующий день. Расходились по комнатам уже за полночь. Кухонный помощник Алексей, который жил вместе с юным вожатым Женькой где-то на задворках столовой, приносил гитару и развлекал сотрудников лирическими мелодиями. Инна заметила, как на него тайком поглядывает Света, и не удивлялась. В лагере всегда назревали мимолетные романы, которые редко поддерживались в городе. Инна видела, как близкие друзья, покинув смену, становились совершенно чужими людьми. Лагерь — это особая атмосфера — единения и товарищеского духа. С одной стороны, было здорово, что сотрудники дружили, а не ссорились. Но с другой, Инна переживала, что поварихи Валя и Наташа, работавшие под руководством Клавдии Ивановны, начнут переходить границы дозволенного. Особенно неприятной особой была Валя. Толстая тетка с громким голосом и хамскими манерами повадилась курить на крылечке медпункта. Инна кипела, как деревенский самовар, и выговаривала Марине Дмитриевне. «Запретите ей ходить на перекур, Что она смолит, словно мужик, да еще и на нашей территории? А если дети увидят?» «Ладно тебе. Взрослая баба. Пусть делает, что хочет. Не мешает же. А куда ей ходить курить, скажи на милость? В комнате нельзя». Выбегать каждый раз за ворота далеко, а у нас на крылечке ее никто не увидит. Пусть в кустах сидит. Там клеща может прихватить. Нам с тобой работу дополнительную создаст. — Кто ее взял на работу? — кипела Инна. — А что? Готовит она вкусно, чистоплотная. Почему не может быть в лагере? На это разговор и закончился. Накосившуюся Инну... Валя не обращала никакого внимания. Она для поварихи не была авторитетом. Когда один раз медсестра не выдержала и сделала ей замечание, та, нагло посмотрев ей в глаза, ответила «А твое какое дело! Хочу и курю. Мои легкие, моя жизнь. Законом не запрещено. Я ничего не нарушаю. Мне Марина разрешила». «Представляешь, эта толстуха меня ни во что не ставит» жаловалась она студентке Свете, с которой сблизилась последнее время. Та оказалась отличной девчонкой, незаменимым помощником заместителя начальника. «Да, неприятно. А давай как-нибудь проучим ее?» «Как?» «Можно напугать вечером, когда она в туалет пойдет. Темно, никого нет, и тут кто-то через кусты ломиться начнет, да еще и завоет». «Не говори ерунды, Света!» — засмеялась Инна. «А вдруг у нее сердечный приступ случится, а я потом лечить буду?» «Я просто пожалуюсь начальнику лагеря. Пусть курилки свои проблемы решают на крыльце кухни или в каком-нибудь подсобном помещении, но не у медпункта». Инна решительно направилась к начальнице. Хорошей женщине, но приезжавшей в лагерь больше отдохнуть, чем поработать. Она отвечала за подготовку территории и корпусов, за наборы обучения кадров, держала связь с администрацией завода. Лагерем и детьми занимался Алек. Со своей работой он справлялся хорошо, поэтому Дарья Андреевна не очень вникала в мелкие проблемы. Она внимательно выслушала Инну, покачала головой и приняла меры. Валентина больше не курила на крыльце медпункта, но явно затаила на инну злобу. Когда та проходила мимо, все время бубнила ей вслед гадости, а однажды медсестра даже услышала слово «сука». А в туалет поздно вечером и вправду ходить было страшно. Сердце так и замирало, каждый шорох воспринимался как выстрел, шевельнувшаяся ветка казалась человеком или зверем, готовым напасть. Девушки ходили парами, Одна стояла на крыльце, прислушиваясь к звукам леса, а вторая, повизгивая от страха, неслась по деревянным мосткам в туалет. Телефон специально вешали на грудь в мешочек с большими дырочками, чтобы он не мешал важному занятию. Сквозь нити просвечивал фонарик и немного избавлял от страха. Последнее время Инну провожал Сашка. Незаметно Они становились все ближе. Как-то само собой получалось, что в трудную минуту он всегда оказывался рядом. То ведро из рук выхватит, когда Инна выйдет на крыльцо, чтобы выплеснуть грязную воду после уборки, то Инну проводит до нужного корпуса, а теперь еще и выполняет за нее работу медсестры. В обязанности Инны входило измерение температуры воды и воздуха. Карельское лето холодное, вода в Онежском озере прогревается долго, а купаться дети хотят. Вот и ходила она каждое утро до завтрака на пляж. Сначала нужно было выйти за территорию лагеря, пройти метров двадцать по подъездной дороге, пересечь шоссе и спуститься по лесной тропинке к берегу. Пляж оборудовали специально для лагеря. Посторонние люди здесь бывали редко. Озеро в этом месте немного вдавалось в берег и образовывало естественную лагуну, с трех сторон спрятанную от ветра лесом. Инна приблизилась к пляжу, сняла тапочки и с наслаждением пошла по теплому песку, пропуская его между пальцев. Она осторожно потрогала ногой воду. «Ух, холодная!» Попробовала сунуть термометр в озеро так, чтобы не намочиться. Не получилось. Тогда она нашла между двух ракит плоский камень, едва скрытый под водой, залезла на него и измерила температуру. Довольная результатом, она уже собралась обратно, как услышала сзади шум, как будто кто-то большой пробирается сквозь кусты. Инна присела и выглянула из-за высокой ракиты. На пляж выбежал Сашка, одетый только в спортивные брюки. Белая футболка болталась на поясе. Его разгоряченное бегом тело лоснилось от пота. Он быстро скинул остатки одежды и в плавках с разбегу нырнул в озеро. Инна замерла, очарованная увиденным. Мощными грибками Саша вгрызался в прибрежную волну, и скоро только макушка торчала над водой. Она встала, с трудом выпрямив колени и наблюдала издалека, не в силах оторваться от зрелища. Перед ней в облаке брызг, сверкающих на солнце, резвился Аполлон. Нет, Геракл, а еще лучше Юпитер. Натужный кашель раздался внезапно сзади. Инна испуганно повернулась. В нескольких метрах от нее сидел с удочками рыбак. Он пока еще не заметил ее, но тоже смотрел в сторону озера. Вот мужчина начал подниматься с ведра, на котором сидел, и Инна наконец-то вышла из ступора. Она взяла тапочки в руки и пошла по песку к выходу. «Инна, это вы?» Сзади услышала она крик и повернулась. Сашка уже вышел из воды и одевался. «Да?» «Подождите меня, вместе пойдем». «Хорошо», — ответила Инна. Она добрела до края пляжа, присела на поваленное дерево и стала отряхивать ноги от песка. «Вот, возьмите». Сашка догнал ее и протягивал бутылку с водой. «Зачем я так?» «Не спорьте, лучше песок смыть водой». Он неожиданно присел и схватил ногу Инны. «Что ты делаешь?» испугалась она и попыталась выдернуть ступню. «Не двигайся» приказал парень, и Инна к своему удивлению подчинилась. Сашка смыл песок с ее ног и помог надеть тапочки. Инна, за годы замужества отвыкшая от такого внимания, чувствовала, как ее щеки заливает краска. Адреналин бушевал в крови. Она даже вспотела и боялась, что капля пота упадет прямо на склоненную макушку парня. Но все обошлось. Капля осталась висеть на кончике носа, а потом Инна украдкой смахнула ее пальцем. Ее смятение Сашка не заметил, так как, видимо, тоже смущался. Но с тех пор он вечером брал термометр в медпункте и каждое утро измерял температуру воздуха и воды после пробежки. Сегодня Инна проснулась рано, оделась и включила чайник, чтобы выпить кофе, и зарядиться бодростью на весь день. Но главная причина раннего вставания была не в кофе. В последние два дня на крыльце стали появляться полевые цветы. Первый букетик Инна увидела случайно. Он был воткнут в ручку двери и оставался бы незамеченным, если бы не Леночка, которая, как всегда неожиданно, появилась на пороге. — Тетя Инна, вам принесли цветы. «Какие?» — удивилась медсестра, занятая делом. «Вот эти!» — девочка положила букетик ромашек на стол. Инна недоуменно посмотрела на уже завядшие стебельки и выбросила их в мусорное ведро. «Вот баловники! Поймаю, уши оборву!» «Кому?» — удивилась Леночка. Я пошутила, — засмеялась Инна и забыла о цветах. На второй день... Цветы появились снова, но на этот раз они просто лежали на верхней ступеньке крыльца, и опять их принесла Леночка. Инна даже заподозрила, что именно девочка делает эти подарки. Она взяла у ребенка из рук букетик и поставила в банку с водой. Вдруг обидится. — А ты что в такую раннюю медпункты делаешь? — спросила Инна у девочки. — Ко мне дядя приезжал. «Правда? Так рано?» «Ага. Он сказал, что его мама послала». «И что тебе дядя привез?» «Ничего. Он у забора сидел». «Правда?» Инна не вникала в слова девочки. Вопросы задавала просто из приличия, чтобы поддержать беседу. «И что он у забора делал?» «Проволоку разматывал». «Где?» «У сетки. Там есть большая дыра». «Разве? Забор перед заездом смены починили». «А там дырка!» упрямо повторила Леночка. «Ладно, пусть будет дырка. А потом куда дядя пошел?» «Домой». Он помахал мне рукой и сказал идти в отряд, а еще сказал никому не рассказывать, что я его видела. Инна задавала вопросы, а сама сновала по комнате, готовя поднос с лекарствами. После завтрака Прибегут дети, кому в горлышко надо брызнуть, кому таблетки дать или обработать царапину. Несколько дней уже шли дожди, вот и появились первые признаки простуды. В такую погоду в лагере тоскливо. Дети вынуждены сидеть в корпусах, высовывая нос на улицу только для того, чтобы добежать до столовой. Сушилки переполняла обувь, над которой курился порог. Стойкий запах сырости проникал во все уголки зданий. Мероприятия, намеченные на открытом воздухе, заменили посиделки в игровой комнате. Вожатые, как могли, развлекали детей. Инна радовалась, что приехал Костя и забрал сына к бабушке. Она представила, какой бы концерт сейчас устроил ей мальчишка и удовлетворенно вздохнула. Тогда зачем ты рассказываешь мне о дяде? Захотелось. Лена села на кушетку и стала перебирать блистеры с таблетками на подносе. Он уже не первый раз приезжает. Инна подхватилась и убрала лекарство подальше. От этого ребенка можно было ожидать чего угодно. Тревожное чувство шевельнулось в душе. Какой дядя? Начало недели. Родительский день еще не скоро. И потом, как дядя с Леной встречается, если на территорию лагеря никого не пропускают? Да и Эдик ничего не говорила о посторонних гостях. Она повернулась и внимательно посмотрела на Леночку. Девочка уже прослала великой сочинительницей. То она слышала, как по радио объявили о смерти дедушки, то мама у нее уходит по ночам из дома, а бабушка в белом платье сидит на скамейке что у нее под кроватью в отряде живет питомец. Инна сначала верила в ее истории, но после того, как ни одна из них не подтвердилась, перестала. Вот и сейчас она задумчиво смотрела на девочку, не зная, как реагировать на ее рассказ. «Ладно», — решила она, — «попрошу Эдика прогуляться вдоль забора и проверить целостность сетки». Но день закрутился, как веретено, и она благополучно забыла о своем намерении. Вспомнила только поздно вечером, тихо вышла на крыльцо в надежде встретить Эдика и залюбовалась белой ночью. Уже было поздно, но полная темнота не наступила. Инна угадывала темные силуэты деревьев и кустов за забором, домик туалета, однако подробности разглядеть не могла. Она вообще плохо видела в сумерках. Острота зрения понижалась, как при куриной слепоте, хотя она знала, что абсолютно здорова. Охранник стоял на ступеньке и о чем-то разговаривал с Сашкой. Инна вспыхнула и порадовалась, что в темноте мужчины не заметят ее смущения. «Как маленькая девочка, ей-богу!» — рассердилась она на себя и спросила вслух. «Ребята, «Постойте немного, я в домик сбегаю. Одна боюсь». «Давай», — ответил Эдик, выдергивая из пачки сигарету. «Я пока покурю. Охрана всегда на страже», — добавил он и звонко шлепнул Инну по ягодице. «Не балуйся, а то все жене расскажу», — пригрозила Инна. «Да ладно тебе. Вера понимает, что это приятельская шутка». Инна спустилась с крыльца и осторожно поставила ногу, стараясь не споткнуться на камнях. «Нет, надо ведерко заиметь. Эти ночные туалетные приключения до инфаркта доведут», — ворчала она про себя, изо всех сил напрягая зрение. Она достала телефон и чертыхнулась, поняв, что забыла надеть на шею вязаный чехол. По узкой дощечке возле самого туалета шла, балансируя руками. Луч фонарика от каждого взмаха блуждал по окрестностям, выхватывая то ветку дерева, то металлический блеск забора. Она услышала приглушенный разговор Саши и Эдика. Потом к мужским баритонам прибавился женский фальцет. Она дернулась и оглянулась, пытаясь разглядеть, кто еще появился на крыльце. И, несмотря на то, что вход в медпункт был ярко освещен, Разглядеть из-за кустов она ничего не смогла. Результат ее любопытства оказался плачевным. Она потеряла концентрацию и чуть не свалилась с доски на землю. Инна легко выровнялась, и оставшиеся метры пробежала без проблем. Дверь туалета была распахнута, но разглядеть в этой черной неизвестности она ничего не могла. Она посвятила себе телефоном Осторожно встала на подмостки, держась одной рукой за стенку, чтобы не провалиться в дыру, и потянула на себя дверь. Тут Инна столкнулась с новой проблемой. Куда положить телефон? На грязный пол нельзя, потом сама же в руки взять побрезгует. Держать в зубах можно уронить его в очко, а если спрятать в карман, ничего не увидит. Пришлось все же убирать телефон в карман кардигана. Как только она это сделала, погрузилась в кромешную тьму. Инна приоткрыла дверь, впустив в маленькое помещение немного лунного света, и присела. Возня с дверью и с телефоном, ее немного отвлекало от неприятных ощущений, но стоило ей замереть и прислушаться, как они вернулись снова. Ей вдруг показалось, что она в туалете не одна. Она кожей чувствовала чье-то присутствие. Первый порыв — закричать — Инна подавила усилием воли. Она только что освещала помещение телефоном, и оно было пустым. Но паника, выбросившая в кровь огромную порцию адреналина, уже охватила ее сознание. Инна лихорадочно, путаясь в складках, стала натягивать джинсы — Она вытащила из кармана телефон, желая осмотреться. И тут явственно услышала за спиной громкий треск ветки и чье-то прерывистое дыхание. Ужас сковал ее разум. Инна толчком ноги распахнула дверь и побежала к медпункту. Споткнулась, упала, вскочила и закричала, хватая распахнутым ртом воздух. «Эдик! Эдик! Там! Там!» «Что там? Ты чего так кричишь?» Эдик и Сашка бросились к ней навстречу. Спортсмен взял ее за плечи и встряхнул. «Инна, приди в себя. Кто тебя так напугал?» «Там!» — выбросила руку в сторону туалета. «Кто-то есть!» Она задыхалась и дрожала. Сердце, как кузнечный молот, стучало в груди. Эдик успокаивающе похлопал ее по спине, но вторую руку положил на дубинку. «Успокойся, я посмотрю». Он спустился с крыльца, включил фонарик и, не торопясь, размеренными пружинистыми шагами, пошел к туалету. Сашка двинулся за ним, но охранник махнул ему рукой, мол, будь на месте, не мешай, и он вернулся. И вовремя Инна стояла на пороге, готовая при малейшей опасности позорно сбежать. «Не волнуйся». — сказал ей тихо Сашка и подошел совсем близко. Его теплое дыхание коснулось шеи. Инна вздрогнула и не заметила, как вцепилась в Сашкину руку. Он сжал ее холодные пальцы, потом наклонился и подул на них. — Ты чего? — дернулась Инна. Ее взгляд, прикованный к спине Эдика, переместился на спортсмена, который делал что-то странное — даже интимное, что бывает только между близкими людьми. — У тебя руки холодные. Так сильно испугалась? — Конечно. Сначала треск ветки, будто кто-то пробирается сквозь кусты, а потом дыхание за спиной. Эдик тем временем распахнул Настя ж дверь туалета, посветил фонариком и повернулся к друзьям. — Никого. Тебе показалось? — весело крикнул он, и пошел обратно. Инна, наконец, расслабилась. Она выдернула руку из пальцев Сашки и сделала шаг назад. Господи, как ей нравился этот парень! Не просто нравился. Рядом с ним ее тело сходило с ума. Она то краснела, то бледнела, то теряла голос, то бормотала что-то бессвязное. Таких сильных чувств она не испытывала даже тогда, когда встречалась с мужем. Хотя это не удивительно. С Костей они жили по соседству в одном поселке, ходили в один класс, даже сидели за одной партой. Поступили в разные вузы, но продолжали каждый день видеться. А потом и вовсе сняли квартиру и стали жить вместе. И поженились рано. Им тогда только девятнадцать лет исполнилось. Иногда ей казалось, что она знала костю и в другой жизни, если, конечно, в природе существует реинкарнация. С одной стороны, с ним было спокойно, стабильно и надежно, а с другой, и неявно чего-то не хватало. Она и сама не могла толком сказать, почему вся читалка в ее телефоне забита любовными романами, а беленькие книжки малыши из серии «Шарм» зачитаны до дыр. Сидя в машине или такси, она всегда смотрела на прохожих, но видела только противоположный пол. Красивые наряды, сумочки или туфли мелькали мимо, незамеченные ее глазами. А вот стройная спина — и крепкие ягодицы высокого мужчины или паренька вызывали томление в душе и жар во всем теле. Бурная фантазия сразу рисовала ей пикантные картинки, на переднем плане которых красовалась она в разных позах. Инна тогда встряхивала головой, пытаясь избавиться от наваждения, но в следующий раз снова попадалась в ловушку тайных желаний. Видимо, не нагулялась она в свое время, не нацеловалась с кавалерами, не познала боль и разочарование неразделенной юношеской любви. Спокойная и размеренная жизнь засасывала ее, словно зыбучие пески. Вот уже исчезли ноги, провалилось тело, одна голова торчит на поверхности и кричит хриплым голосом. — Спасите меня! Я не хочу так умереть! Где-то она читала, что семейные пары, сложившиеся со школьной скамьи, примерно через десять лет брака испытывают серьезный кризис. Нестерпимо хочется познать что-то запретное, разрушить, сломать эту спокойную жизнь взрывом чувств. «Вот и слава богу!» — смущенно пробормотала Инна и засмеялась. «Конечно, ты вооружен, и тебе сам черт не страшен» а представь, каково мне. Заходишь в туалет по нужде, а тебе кто-то в спину дышит. У тебя богатое воображение. Спасибо, ребята, что вы рядом оказались, а то померла бы от страха. Инна повернулась к входу в медпункт, но Эдик схватил ее за полу кардигана. Ты куда? За спасение медсестры от призрака лагеря Онежец, мне полагается награда. Какая? Инна растерялась. Вот на этого человека ее организм не реагировал вообще. Эдик казался ей скользким типом. Спасибо Вере. Она крепко держала в руках поводок мужа. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ну, ну один поцелуйчик на ночь. Эдик наклонился и выставил вперед губы, свернутые в трубочку, и стал ими причмокивать. Инна неприязненно отодвинулась. Вроде бы и хороший парень, а иногда ведет себя, как девица легкого поведения. Краем глаза она видела за своей спиной движение. Сашка порывался отодвинуть ее в сторону, но она не позволила. Не хватало еще на крыльце разборок. Вот веселая картина. Медсестра спровоцировала драку между двумя петухами. «Не занимайся ерундой, иди уже!» Она толкнула Эдика с крыльца. Тот тяжело сбежал по ступенькам, но тут же вернулся. Кажется, он хотел немного подразнить ее, только Инне от этого развлечения стало противно. «А сюда?» — он ткнул себе в щеку. «И сюда не буду». Внимание рассеивалось. Она не знала, кого сдерживать. Сашка сзади раздраженно что-то шипел, как кот на собаку. А тугодум Эдик не понимал, что его приставание никому не нравится. Инна смотрела то на одного, то на другого и упустила тот момент, когда Сашка потерял терпение. Он сделал большой шаг вперед и закрыл собой Инну. — А тебе на обход территории не пора идти? — в его голосе слышалась едва сдерживаемая угроза. — Надо, но так не хочется. Без проблем переключился на другую тему Эдик. «Пошли со мной». «Давай, Инна, идите отдыхать», — уже сказал Сашка и стал спускаться с крыльца, но, заметив, что охранник не торопится, вернулся. Он положил руки на плечи Инне и слегка подтолкнул ее к входу в коридор. Та невольно сделала шаг внутрь. Он за ней. «Закрывайтесь на ключ». Хорошо, вам удачной прогулки. Ок! Внезапно он придвинулся к ней совсем близко, опалил горячим дыханием шею и шепнул прямо в ухо: "Я чуть позже стукну в окно. Выйдешь?" Да, не раздумывая ответила Инна и закрыла дверь. Она влетела в изолятор. Мгновенный взгляд на часы пол первого ночи. Вот это она сходила в туалет. Инна на цыпочках прокралась к своей кровати и осторожно, чтобы не разбудить Марину Дмитриевну, опустилась на край. И что теперь делать? Лечь не раздеваясь? А когда он придет? Почему она согласилась? Дура! Господи! Шептал ей разум. Зачем тебе этот мальчишка? А что тут такого? «Я же не собираюсь тащить его в постель», — отвечало сердце. «Немного поболтаем, и все». «Нет, нельзя!» — решительно приказала заткнуться сердцу Ина. «Лягу спать, а утром скажу, что никакого стука не слышала». «Сказать легко. А сделать?» Возбужденная ожиданием, она не могла заснуть. Так и лежала на кровати в джинсах и кардигане. Сердце готова была выскочить из груди и бежать без заглядки навстречу новому и неизведанному чувству. Когда раздался стук в стекло, она подхватилась мгновенно и выглянула в окно. В предрассветном тумане, окутанной по пояс белесыми клубами, стоял Сашка и улыбался во весь рот. Он был так красив, что показался возбужденной Инне принцем из далекой страны, приехавшим, чтобы спасти ее из зыбучих песков. Инна схватила ветровку и мокасины на цыпочках, постоянно оглядываясь и, замирая от страха, прокралась к двери и выскользнула в коридор. Разум попытался что-то пискнуть, но она задушила революцию сознания на корню. Через секунду она уже стояла на крыльце, и дрожала от ночного холода и испытываемых эмоций в объятиях Сашки. Если бы парочка влюбленных не была так занята собой, она, возможно, заметила, что за ней наблюдают две пары глаз. Но...